Интервью с философом Итак, сегодня в нашей передаче «Интервью за три минуты» мы беседуем с философом Иваном Моисеевичем Н. И сразу первый вопрос. Почему вы взяли такой странный псевдоним Н? Не слишком еврейская фамилия. Философ, огромный лысый дядька, больше похожий на грузчика, вальяжно махнул рукой из своего кресла. «А кто вам таки сказал, что я еврей?» «По национальности я Чукча. Знаете ли, дедушка в свое время был знаменитым оленеводом, перебрался в Москву как консультант, осел здесь, стал академиком». Это о нем была шутка «Почетным академиком по нечетным в тундру». «Так что нормальная фамилия. А папу моего он назвал в честь одного наркома животноводства. Того, правда, расстреляли в 37-м, но имя осталось». Хорошо, следующий вопрос. Почему вы, известный борец и победитель множества турниров по боям без правил, решили стать философом? Вы путаете причину и следствие. Следует спросить, почему философ решил стать борцом. И почему же? Знаете, когда я написал свои первые научные статьи, я понял, что философ – очень беззащитная профессия. «Двух-трех гопников, встреченных вечером после библиотеки, может хватить для потери всех мыслей о великом». И я пошел на борьбу. Как оказалось, во время тренировок думается еще лучше. Потом я специально находил вечерами молодых людей в кепках и оттачивал на них свои выступления перед конференциями. Поначалу они думали возражать, но мое красноречие и хорошо поставленный бросок убедили их слушать очень внимательно – «Трое даже поступили в университет». Философ шумно отхлебнул минеральной воды и продолжил. «А уж какие идеи посещают во время поединков?» «Лежу я как-то в болевом захвате, и тут как пришло понимание по вопросу социальной трансформации». «Да-да, мы поняли». «К тому же, поварившись в научной среде, я осознал, что на ринге гораздо честнее отношения, чем среди высоких лбов». Спасибо, Иван Моисеевич. Давайте перейдем к следующему вопросу. Боитесь ли вы чего-либо? Да. Боюсь, что кому-то из нас или наших детей придется писать «Развалинами Вашингтона удовлетворен». Простите, но почему? Ведь это значит, мы победили. А вы представляете, какой ценой это будет куплено? По-вашему, лучше проиграть? Лучше не доводить до этого. И последний вопрос – Что вы можете посоветовать в связи с экономическим кризисом? Валить лес. Простите? Две трети правительства и депутатов отправить валить лес. Оставшихся хватит, чтобы закончить кризис за три недели. Благодарим вас, Иван Моисеевич. С вами была передача «Интервью за три минуты». Ну и отлично. А теперь я расскажу вам о моей новой теории. Нет, спасибо, мне надо идти. «Не стоит мне возражать. После второго возражения я беру оппонента на болевой захват». «Вы не посмеете?» «Еще как посмею». Итак, теорема Гёделя. «Мама». Теорема о неполноте гласит...